Чарльз Диккенс. Лавка древностей. Роман. Перевод с английского Волжиной. Москва. Детская литература. 1982 год. Слезы и смех Чарльза Диккенса. Чего ждут эти люди? Зачем собрались они в Нью-Йоркском порту? Это читатели. Им хотелось бы узнать только одно — жива ли еще малютка Нелл? Двенадцатилетняя Нелли, главная героиня лавки древностей, книги, которую вы сейчас начнете читать. Впервые книга печаталась по частям, отдельными выпусками, и вот читатели за океаном ждали корабля с очередным продолжением. Об окончании никто и думать не хотел. Говорят, даже ковбои Техаса рыдали, читая про малютку Нел. Таков был некогда успех лавки древностей. А что нам скажет эта книга сегодня? Но прежде давайте познакомимся с автором, Чарльзом Диккенсом. Родился Диккенс в 1812 году, в то время, когда шла война с Наполеоном, и англичане опасались высадки французских войск. Увидел Диккенс свет на побережье, в Портсе, жители которого смотрели на европейский берег с особенной тревогой. Уж если французы придут, то прямо к ним. Но Наполеон повернул на Россию. Будущий писатель был внуком Лакея, сыном чиновника, Отец его служил в морском ведомстве. Со временем Джон Диккенс-старший под другим именем стал персонажем в одном из романов своего сына. Поэтому мы очень живо можем его себе представить. Человек, у которого большие запросы, большие планы и малые возможности. Много прекрасных слов и почти никаких дел. Живет, как бы играя в жизнь. Игра безвредная, если только держаться от этого человека на расстоянии, но люди близкие подвержены постоянному риску. Так было и на самом деле. Отец Дикенса попал в долговую тюрьму, оставив семью без средств к существованию. Двенадцатилетний дикенс поступил работать на склад — Хранились там банки с ваксой. Мальчик наклеивал на них ярлыки. Работали тогда по 16 часов в день. Было это в Лондоне, столичном городе, который сам по себе представляет целую страну. Диккенс работал в центре, а жили они далеко у северной окраины. Каждый день, утром и вечером, мальчик совершал путешествие через город, наблюдая, как от улицы к улице меняется жизнь. Другие дома, и даже запахи другие окружали его, пока он шел. Пробирался по многолюдному центру, пахло сладкими пирожками из кондитерских, порог которых он даже в мечтах своих не переступал. Приходил же он в итоге к бедности. Рано узнал Диккенс эту разницу. Потом уже, как писатель, он передал ее в своих книгах со всей остротой, подсказанной ему его собственными воспоминаниями. И в лавке древности прочтете вы о путешествии, показывающем смену богатства бедностью, довольства нуждой. Только это уже будет в самом деле путешествие по стране, по Англии. Всей семьей ходили они в тюрьму навестить отца. И ведь почти ни одна книга Диккенса не обойдется без тюрьмы. Так уж будет складываться судьба его героев. Сами они оступаются, или уж судьба толкает их в Ньюгейт, Флит и Маршалси. Все это название печально знаменитых лондонских тюрем. В Маршалси находился отец Диккенса. Дикенса старшего довольно скоро выпустили. Чарльз Дикенс вместо работы на складе был отдан в школу. Это потому, что отец ушел в отставку и получил небольшую пенсию, а кроме того, прирабатывал сотрудничеством в лондонской городской газете. Однако по обыкновению отец семейства своих средств не рассчитал. В ближайшем же времени семье пришлось с квартиры съехать приличные квартиры, и Диккенс учебное заведение оставил, довольно привилегированное заведение, даже звавшееся академией, ведь нечем было платить. Больше учиться Диккенсу не пришлось. Все же в школе он пробыл достаточно для того, чтобы запомнить уроки на всю жизнь. Не один раз он опишет, каково это было в стенах закрытого учебного заведения. Сколько писем получит он с упреками, так не бывает? Нет, бывает. Он проверил это на собственном опыте, на собственных ладонях и прочих частях тела, которые с неумолимостью полировала розга главного учителя. В пятнадцати лет Диккенс вновь поступил работать песцом у адвоката. Сколько же потом опишет он судейских стряпчих и судов, сколько раз услышит клевета, а он знает, что совсем не клевета. Хозяева контора, где он служил, дали ему незабываемые примеры юридического крючкотворства. Желая как-нибудь поправить свои дела, Отец Дикинса овладел стенографией и стал журналистом более высокого разбора. Следом за ним выучил стенографию и Чарльз Диккенс. Он тоже поднялся повыше и в тех же судах смог принимать участие уже не как мальчик на побегушках, а репортер на процессах. Диккенс идет вверх, становится репортером парламентским, и вообще ездит как корреспондент по стране. Многое из того, что он уже успел в жизни узнать с ранних лет, слишком ранних, узнает Диккенс теперь как бы заново. По второму кругу проходит жизненную школу. Наблюдает взглядом более зрелым, уже профессиональным писательским взглядом все, что когда-то вроде школьной розги стало ему известно самым непосредственным образом наблюдает и пишет об этом. Работные дома для бедняков, закрытые пансионы, судейские конторы. Конечно, времена меняются, иногда к лучшему. Например, по новым законам, которые тогда казались благодетельными, детей запрещалось держать на работе более 12 часов. Дойдет и до 10, но 10 или 16 – А Диккенс знал, что такое труд с малых лет, знал вкус бедности, знал, каково обивать пороги тюрьмы или адвокатской конторы. И это изначальное знание жизни пополнял он на литературном пути. Пишет Диккенс обо всем, пишет всюду, даже в почтовом дилижансе. А если дилижанс по дороге сломается, то репортеру пока починят, ждать некогда, материал в номер. И дождь не дождь, стужа не стужа, Дикинс торопится до ближайшей станции или прямо до места назначения пешком. Особенно удачными получались у Дикинса очерки из лондонской жизни. Видно, что автор — пристальный наблюдатель нравов и характеров, он обладает большой восприимчивостью ко всему нелепому, обладает способностью в остроумном и забавном свете изображать пороки и причуды человеческой природы, у него, кроме того, имеется особая сила, способная вызывать слезы и смех». Его картины преступлений и подлости, которых предостаточно в этом обширном городе, тронут сердца даже самых беспечных и невнимательных читателей. Таково было мнение о молодом Дикенсе одного опытного редактора. Видно по отзыву, что и редактор в своем деле человеком был восприимчивым. Тут указаны, собственно, все те свойства, что в дальнейшем прославят Дикенса. Насколько верил этот редактор в Дикинса, говорит и тот факт, что редактор не только заказал ему целую серию очерков, но и не возражал, когда начинающий автор сделал предложение его дочери. А у Диккенса совсем еще не было в жизни устойчивости. Сам он только прокладывал себе дорогу. Отец его вновь оказался в долговой тюрьме, откуда удалось его вызволить, взяв на поруки. И тут вдруг Диккенс получил заказ, определивший его дальнейшую судьбу. Владельцы солидной издательской фирмы предложили ему работу. Они тоже читали корреспонденции молодого журналиста и оценили живость его описаний. Итак, заказ, подписи к картинкам. На картинках будут охотники, сцены из охотничьей жизни. О чем только не писал Диккенс. Но вот беда. Об охоте при всем своем опте не имел он никакого понятия. Откуда же почерпнуть ему охотничьи сведения? И Диккенс сделал издателем контрпредложение, исходя из принципа «запрягается лошадь в телегу, а не телега в лошадь». Так почему же подписи к рисункам, а не рисунки к рассказам? Диккенс решил взять на себя роль лошади, литературной лошади, которая и повезет весь этот воз. Он будет описывать отдельные сценки, а уж художник нарисует к ним иллюстрации. Предложение было принято. Только что же автор будет описывать, если ни разу в жизни он не бывал на охоте? А Диккенс взял и описал именно... Таких охотников, которые не знают, с какой стороны заряжается ружье, и в седло они садятся задом наперед. Для них суть не в охоте. Им важно побродить, поездить, понаблюдать. Так появились на свет члены пиквикского клуба во главе с достопочтенным мистером Пиквиком. Так привелось понятие «пиквикизм» означающие деятельный интерес к жизни, бескорыстную доброжелательность к людям. Записки Пиквикского клуба прославились в Англии и за ее пределами. Но успех поставил Диккенса в трудное положение. Заказы следовали один за другим, и он не отказывался, не мог отказаться. Он зависел от литературного заработка. У него росла своя семья, он заботился о родителях, поддерживал братьев. По его собственным словам, Диккенс до конца дней так и оставался в положении трудового коня, который не вылезает из упряжи. Как напряженно работал Диккенс, видно, по датам. Каждый год выходят его новые книги. Одна книга пишется и тут же печатается выпусками. Другая, уже прошедшая через издание с продолжением, выходит отдельно целым томом, точнее в двух или трех томах. Так, когда «Пиквикский клуб» еще печатался, уже был начат Оливер Твист «История мальчика-сироты, выросшего в Лондоне». Пиквикский клуб был издан отдельной книгой, вышли три первые части Оливера Твиста, и тут же в двадцати выпусках планируется «Николас Никльби» — история молодого человека, которому довелось преподавать в закрытой школе. Называем мы только романы, а ведь Диккенс продолжал, кроме того, писать и очерки, и рассказы. Трудового коня подгоняют издатели, подзадоривают читатели... Читательский отклик на книги, можно сказать, и поддерживал Диккенса. Отклики, впрочем, были самые разные. Книги Диккенса заставляли смеяться, книги его заставляли плакать, ему с негодованием писали «так не бывает» и с еще большим негодованием «как вы смели изобразить меня и мою жену, сэр?» Это после первых выпусков Николаса Никольби, где описывалась школа, ему шли подобные письма от мастеров учить розгами, а Диккенс никого специально не копировал, просто он знал, как это бывает. Пятым по счету романом Диккенса была «Лавка древности», начатая в 1840 году в марте. Вам покажут в Лондоне лавку. Двухэтажный Деревянный домик, похож на сгорбленного старичка, попавшего в толпу мрачноватых, но рослых молодцов. Вокруг современные дома. За стеклами, как и полагается в антикварной лавке, видны всякие старинные предметы. Лестница, должно быть скрипучая, ведет прямо от двери на второй этаж. Вдруг вы вспоминаете, что никакого второго этажа в книге Диккенса не указано, И вообще лавка находилась, кажется, возле Лейстерской площади, а это Хай-Холборн. И все-таки вам говорят, вот лавка древностей. Большой ошибки тут нет. Это по соседству. А той лавки все равно уже не существует. Зато именно здесь находилась мастерская переплетчика, у которого Диккенс переплетал книги. Вы видите главное — над дикенсовским домиком слой за слоем громоздится город